Он самый ловкий мошенник в Европе. «Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь об этом, Майкле», — попросил лорд Киндерсли. «Я вспоминаю, что семь-восемь лет тому назад слышал об ожесточенной борьбе, которую Скотланд-Ярд вел с главарем прекрасно организованной банды. А где он теперь?» Ответ на этот вопрос принес бы человеку, давшему его вознаграждение в 50 тысяч фунтов и, вероятно, пулю в голову. Неужели вы не смогли бы его арестовать? Я не имею ни малейшего представления о том, где его искать. Ну, если он снова появится на горизонте, мой друг Ремингтон немедленно пришлет за мной. И вы примите участие в преследовании? Спросил мой хозяин. Не могу сказать с уверенностью. Ты не станешь делать этого, сказала Джанет, взглянув на меня. Ты должен обещать мне это. Я, улыбаясь, обещал. Беззаботная жизнь и душевное спокойствие не замедлили оказать свое влияние на Джанет. Она стала еще красивее. Взгляд ее чудесных глаз приобрел нежность. Манеры стали изысканней. Ее всюду принимали с удовольствием. Ее восхищались и ее любили. Несмотря на это, она была совершенно довольно скромной жизнью в нашем небольшом имении. Иногда мне казалось, что если бы зависела от нее, она бы никуда не уезжала оттуда. Когда заходил разговор о Париже и Лондоне, она не выражала желания снова увидеть эти города. Как ни странно, я только сейчас понял причину этого. Она все же боялась Майкла. При условии, конечно, что он не бросит вызова, добавил я. Как раз в этом мгновении случилось то, чего никто не ожидал. Нас было 12 человек. Мы все сидели за круглым столом в большом зале киндерсли-корта. Помещение было слабо освещено, так как тяжелый шелковый абажур затенял свет. Оба лакея вышли. Вероятно, для того, чтобы принести кофе и коммердинер, стоявший за креслом лорда киндерсли, один прислуживал в зале. Внезапно свет потух, и мы очутились в полнейшей темноте. Беседа на секунду прекратилась. Но сейчас же обычные в таких случаях удивленные возгласы. «Это случается здесь в первый раз», — взволнованно сказал хозяин. Ну, «Вероятно, кто-нибудь испортил провода. Принесите несколько свечей, Нортон». Коммердинер попробовал ощупью найти дверь, но это ему как будто не удавалось. Нас ожидал еще один сюрприз. Вокруг нас сверкнули карманные фонари, бросавшие тусклый свет. Один из них вспыхнул у кресла лорда Киндерсли. Невидимая рука осветила наши изумленные лица. Незнакомый голос нарушил молчание. Он звучал спокойно и резко. «Господа, не тревожьтесь. Если вы останетесь на своих местах и будете мне повиноваться, вам не сделают ничего дурного. Если же кто-нибудь попытается сойти с места или зажечь спичку, то я или один из моих четырех друзей начнем стрелять. У нас автоматические револьверы, и я думаю, вам понятно, что всякое сопротивление бесполезно». «Господи!» — воскликнул лорд Киндерсли. «Где же все мои слуги? Как вы попали сюда, черт возьми! Едва ли было бы умно поверять вам наши профессиональные секреты!» Продолжал тот же холодный голос. «Но я не скрою от вас, что мы вошли через главный подъезд». «Все ваши слуги заперты в людской и, как и вы, находятся под угрозой смерти».